Мне показалась подозрительной большая груда камней, и я её долго разбрасывал. Теперь пойду дальше. Опять наступила тишина. Паулика смотрелса. Вдали промелькнули несколько зелёных и жёлтых огоньков и быстро исчезли из виду. Глубокий конус прожектора скользнул высоко над дном.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 Тьма как будто ещё более сгустилась. Павлик стоял, не в силах пошевелиться, скованный страхом и растерянностью. Чего хотят крабы? Куда они идут? Не взберутся ли они сюда, к Павлику, на скалу? Павлику представились высота скалы, его убежище, её почти отвесные гладкие бока, и он немного успокоился, продолжая всматриваться в темноту, описав круг Прожектор увернулся и опять ударил своими голубыми лучами в дно. За этот короткий промежуток времени крабы оказались уже почти у самой скалы и вновь застыли, ослепленные ярким светом. Но их первые ряды в сумраке, незахваченного световым конусом пространства, шевелились у подножия скалы, и Павлик мог различить, как они пытаются вскарабкаться,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 весь покрытый красными панцирями шевелящимся лесом клишней, но в рассеянном свете по бокам, поближе к обеим стенам ущелья, Павлик заметил продолжающееся смутное движение. Крабы пошли в обход, и к тёмная масса быстро катилась под ноги, биясь о скалу с обеих сторон. Павлик резко повернулся и чуть не упал, зацепив ногой за провода.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 Павлик стоял в оцепенении, и беспорядочные мысли заметались в его мозгу. Надо вызвать на помощь товарищей, но они уже, наверное, далеко ушли. Пока прибегут, будет поздно. Крабыв взберутся на вершину. Что делать? Что делать? А Шалавин? Он может быть ранен, истекает кровью. Всё равно к нему можно потом. Павлик готов был уже крикнуть, позвать комиссара.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 Отряд о лишится маяка. Нет, нет, ни за что. Что же делать? Павлик бросил взгляд вниз. Пирамида быстро росла всё выше, всё ближе к вершине. Живым непрерывным потоком лезли наверх крабы с лесом грозно поднятых огромных страшных клешней. Ещё два уступа, и они займут вершину скалы.